Глава 5. Этот неизвестный типичный пикирист, подытожил доктор Цукер. Так называют тех, кто с помощью ножа пытается достичь сексуального удовлетворения. Пикиризм подразумевает нанесение ран или порезов, собственно, любое проникновение в кожу с помощью острого предмета. Нож выступает в роли фаллического символа субститута мужского полового органа. Вместо нормального полового акта наш неизвестный получает удовлетворение, подвергая жертву боли и устрашению. Его заводит власть над ней. Высшая власть. Власть над жизнью и смертью. Детектив Джейн Рицолли была не из пугливых, но общение с доктором Цукером повергло ее в дрожь. Он напоминал ей бледнолицого и нескладного Джона Малковича, а его голос, больше похожий на шепот, можно было принять за женский. Когда он говорил, его пальцы все время шевелились и скрючивались. Он не служил в полиции, а был психологом-криминалистом из Северо-Восточного университета. И его приглашали для консультации в Бостонское управление. Рицоле уже доводилось однажды работать с ним по убийству. И он еще тогда навеял на нее страх. Дело было даже не в его внешности, а в том, что он слишком глубоко проникал в психологию преступника и получал очевидное удовольствие, блуждая в этом сатанинском измерении. Он наслаждался процессом. Ей казалось, что она улавливает в его голосе подсознательное возбуждение. Она обвела взглядом присутствовавших на совещании детективов и задалась вопросом, не испытывают ли и они подобные ощущения. На увидела перед собой лишь их усталые лица, тронутые тенью пятичасовой щетины. На самом деле, они все устали. Сегодня ей удалось поспать всего часа 4, не больше. Утром она проснулась ещё затемно, и голова сразу включилась на четвёртую передачу, чтобы поспеть за калейдоскопом образов и голосов. Она была настолько поглощена делом Елены Ортес, что даже во сне вела событы и разговоры, хотя и бессмысленные. Жаль, но никаких откровений или сигналов с того света она не получила, как не было и озарений. И все же рецоли считала свои сны знаковыми, они лишь не раз подтверждали, как много значило для неё это дело. Руководство расследованием серии убийств, которому приковано всеобщее внимание, было равнозначно хождению по проволоке без страховки. Поймай она преступника и раздастся гром аплодисментов. Оступись она, И весь мир с удовольствием понаблюдает за её падением. Дело было и в самом деле громким. Пару дней назад на первой странице местного таблоида появился заголовок: Хирург опять режет. Стараниями Boston Herald их убийца получил персональное прозвище. И теперь даже полицейские называли его не иначе как Хирург. Видит Бог, она была готова совершить этот опасный трюк испытать судьбу и тогда либо вознестись, либо рухнуть. Неделю тому назад, впервые появившись в квартире Елены Ортес в качестве ведущего детектива, она сразу поняла, что на этом деле можно сделать карьеру, и ей не терпелось показать себя. Как быстро всё изменилось. Уже через день её дело стало составной частью масштабного расследования, возглавляемого начальником отдела лейтенантом Маркетом. Дело Елены Ортес объединились с делом Дианы Стерлинг, и команда разрослась до пяти детективов, не считая самого Маркета. Теперь в неё входили Рицolle и её напарник Бари Frost Мур, со своим неуклюжим напарником Джерри Слипером. И пятым был детектив Дарен Кроу. Рицolle была единственной женщиной в команде. На самом деле, единственной женщины она была и во всём подразделении. И не всем мужчинам это было по душе. Да, она прекрасно ладила с Барри Фростом, хотя временами ее и раздражал его чрезмерный оптимизм. Джерри Слипер был слишком флегматичным, чтобы доставать кого-то или самому реагировать с ночи-либо выпады. А что касается Мура, стоило признать, что, несмотря на первоначальную настороженность, она проникалась к нему все больше симпатии и искренне уважала его спокойную и методичную манеру работы. Главное, что и он, похоже, уважал её. Когда она говорила, то знала, что Мур внимательно её слушает. А вот с пятым детективом, Дарном Кроу, возникали проблемы, причём серьёзные. Сейчас он сидел как раз напротив, и на его загорелом лице, как всегда, блуждала издевательская ухмылка. Джин вырос среди таких вот мальчишек, с накачанными мышцами, многочисленными подружками, и чрезмерным самомнением. Они с крово презирали друг друга. На стол выложили стопку документов. Рицолли взяла свой экземпляр и обнаружила, что это психологический портрет преступника, который только что составил доктор Цукер. «Я знаю, кому-то из вас мои выводы покажутся надуманными», сказал Цукер. «Позвольте объяснить логику моих рассуждений. Нам известно следующее об этом субъекте – Он проникает в дом жертвы через открытое окно. Проделывает это ночью примерно между полуночью и 2 часами. Он застаёт сонную жертву в расплох, сразу же усыпляет её хлороформом, раздевает, привязывает к кровати, используя клейкую ленту, которая заматывает щиколотки и запястья. Для надёжности укрепляет ленту на бёдрах и талии. Наконец, он заклеивает жертве рот. Полный контроль. Вот чего он добивается. Когда жертва вскорьи просыпается, она не может ни двинуться, ни закричать. Она как будто парализована. И в то же время она не спит и осознаёт всё, что происходит с ней дальше. А дальше происходит то, что и в самом страшном сне трудно представить. Голос Цукера стал совсем уж монотонным. Когда очередь дошла до самых жутких деталей, он опустился до шёпота. И все подались вперёд, стараясь не пропустить ни слова. Убийца начинает резать, говорил Цукер. Как следует из протокола вскрытия, он не торопится, делает всё методично. Он очень щепетилен. Слой за слоем он надрезает нижнюю часть живота: сначала кожу, затем подкожный слой, фасцию, мышцы. Чтобы предотвратить кровотечение, он накладывает швы. Он ищет и удаляет только нужный ему орган, ничего лишнего. А нужна ему матка. Цукер оглядел своих слугтелей, наблюдая за их реакцией. Взгляд его остановился на Ритсоле, единственный из присутствующих, кто обладал органом, о котором шла речь. Она дерзко уставилась на него, возмущенная тем, что он выделил ее именно по половому признаку. «Какое из этого можно сделать, Вейва, детектив Рицолли?» «Он ненавидит женщин», — ответила она. «Он вырезает именно то, что делает женщину женщиной». Цукер кивнул, и его улыбка вызвала у нее содрогание. «То же самое Джек-потрошитель проделал Сенни Чепман». Забирая матку, он уничтожает в своей жертве женщину. Он забирает у нее власть, которой она наделена от природы. Его не интересуют ни ее драгоценности, ни деньги. Он хочет только одного. И как только приз оказывается у него в руках, он переходит к финальной части. Но сначала он берет паузу, которая предшествует полному удовлетворению. Вскрытие обеих женщин показало, что он останавливается в этой точке. Возможно, проходит около часа, пока женщина продолжает медленно истекать кровью, которая скапливается в ране. «Что он делает в это время?» – получает удовольствие. Тихо произнес Мур. «Ты имеешь в виду, маструбирует?» – спросил Дарин Кроу с привычной для него грубостью. «Ни на одном месте преступления не обнаружена эякулята», — заметила Рицолли. Кроус мерил ее взглядом, в котором явственно читалось. «Ну не умница ли?» «Отсутствие эякулята», — произнес он саркастически, выделяя каждый слог. «Не исключает возможность мастурбации». «Я не думал, что он на самом деле мастурбировал», — сказал Цукер. «Я не думал, что он на самом деле мастурбировал», — сказал Цукер. Ему на этот субъект не на минуту не утратит контроль над ситуацией, находясь в незнакомой обстановке. Думаю, он подождёт, пока окажется в безопасном месте, где ему никто не помешает в полной мере получить сексуальное удовлетворение. Всё на месте преступления подтверждает, что главное для него контроль. Смертельный удар он наносит уверенный, властный Он перерезает горло жертвы одним махом, а после этого проводит финальный ритуал. Цукер полез в свой портфель и достал две фотографии с места преступления, которые выложил на стол. На одной была заснята спальня Дианы Стерлинг, на другой – Елены Ортис. Он аккуратно складывает их ночные сорочки, которые оставляет возле трупа. «Мы знаем, что проделывал он это», уже после расчленения, поскольку пятно крови обнаружено на внутренних складках. Зачем он это делает? спросил Фрост. В чём здесь символика? Ещё одно проявление контроля, сказала Риццолли. Цукерки внул. Конечно, этим ритуалом он демонстрирует, что полностью владеет ситуацией. Но можно сказать, что он и сам подвластен ритуалу. Это порыв, противостоять которому он не в силах. «А если бы ему что-то помешало исполнить его?» — спросил Фрост. «Предположим, его вспугнули». Это вызвало бы в нем злость и раздражение. Возможно, он был бы вынужден немедленно броситься на поиски новой жертвы. Но до сих пор ему всегда удавалось завершить задуманное. И каждое убийство приносило ему удовольствие подо длительное на длительный период. Цукер оглядел собравшихся. Должен вам сказать, что мы имеем дело с самым сложным типом преступника. Между его вылазками интервал в 1 год. А это исключительная редкость. Он в течение многих месяцев выслеживает новую добычу. Мы можем сбиться с ног, разыскивая его, в то время как он Он будет отсиживаться где-то и не торопясь готовиться к следующему убийству. Он очень осторожен, организован. Он практически не оставляет после себя следов. Цукер посмотрел на Мура, ожидая подтверждения правильности своих выводов. Ни на одном месте преступления не обнаружено ни отпечатков пальцев, ни ДНК. Подтвердил Мур. Всё, что мы имеем это единственный волос, застрявший в ране Ортеса и несколько тёмных волокон полиэстера, оставшихся на оконной раме. Я так понимаю, что нет и свидетелей, уточнил доктор Цукер. По делу Стерлинг мы опросили около 1300 человек, по делу Ортес на сегодняшний день опрошено 180 человек. Никто не видел преступника, никто не заметил ничего подозрительного. Зато у нас есть уже три признания. Стрел Кроу Самозванные убийцы пришли к нам со улицы. Мы сняли с них показания, отпустили с богом. Он рассмеялся. Психи. Э, это тебе ится далеко не псих, заметил Цукер. Не удивлюсь, если он производит впечатление вполне нормального человека. Мне представляется, что это белый мужчина, лет под 30 или чуть больше 30, аккуратный, ухоженный, с интеллектом выше среднего. Почти наверняка имеет высшее образование. Возможно, окончил колледж или даже университет. Два места преступления находятся в миле друг от друга, и убийства были совершены в такое время суток, когда общественный транспорт уже прекращает работу. Выходит, он передвигается на автомобиле. Машина у него чистая и в хорошем состоянии. Скорее всего, у него никогда не было проблем с душевным здоровьем, но не исключено, что в юности он имел опыт разбойного нападения или склонность к созерцанию ротических сцен. Если у него есть работа, то наверняка такая, которая требует и ума, и аккуратности. Мы знаем, что он тщательно планирует преступления, и это Подтверждается тем фактом, что он всегда имеет при себе набор инструментов: скальпель, шовный материал, клейкую ленту, хлороформ, плюс контейнер, в котором он уносит домой свой сувенир. Проще мы, может быть, обычный целлофановый пакет на молнии. Он работает в такой сфере, которая требует внимания к деталям. И поскольку очевидно, что он обладает познаниями в области анатомии и хирургическими навыками, можно с большой долей вероятности предположить, что мы имеем дело с профессиональным медиком. Риццилли и Мур переглянулись, оба подумав об одном и том же. В Бостоне на душу населения врачей приходилось больше, чем где бы то ни было. Поскольку он умён, продолжал Цукер. То знает, что мы наблюдаем за местом преступления, и он будет изо всех сил сопротивляться искушению вернуться. Но искушение несомненно есть, так что стоит понаблюдать за домом Ортис, по крайней мере, ещё какое-то время. Он также достаточно умён, чтобы не выбирать жертву из числа тех, кто живёт по соседству. А он скорее гастролёр, а не мародёр. Хочется он за пределами своей округи. Но пока данных у нас маловато. Я не могу составить географический профиль, указав те районы города, на которых вам следует сосредоточить своё внимание. И сколько данных вам ещё нужно? спросила Риццилли. Минимум 5. Вы хотите сказать, что вам нужно ещё 5 трупов? Программа составления географического профиля, которую я пользуюсь, требует как минимум пяти эпизодов. Я пробовал работать, ограничиваясь четырьмя, и иногда удавалось предсказать место жительства преступника, но в этом случае существует вероятность просчёта. Нам необходимо знать как можно больше о его перемещениях, о местах, в которых он совершает убийства, куда стремится Каждый убийца действует в пределах какой-то своей комфортной зоны. Они охотятся, как плотоядные животные. У каждого своя территория, свои норы, где они прячут добычу. Цукер обвёл взглядом невозмутимые лица детективов. Пока мы слишком мало знаем об этом преступнике, чтобы делать какие-то прогнозы. Так что стоит сосредоточиться на жертвах. Кто они были? почему он выбрал именно их. Цукер опять полез в свой портфель и достал две папки. На одной было выведено «Стерлинг», на другой «Ортис». Он вывалил на стол с десяток фотографий. Это были снимки обеих женщин, сделанные при жизни. Мелькали среди них и детские фотографии. «Вы, возможно, не видели этих фотографий?» «Я попросил их у родственников покойных». Просто чтобы мы могли понять историю жизни этих женщин. Вглядитесь в их лица. Попробуйте угадать, какими они были людьми. Почему убийца выбрал именно их? Где он их увидел? Что в них было такого, что привлекло его внимание? Смех? Улыбка? А может, походка? Он принялся зачитывать текст, отпечатанный на листе бумаги. Диана Стерлинг, 30 лет. Блондинка, глаза голубые. Рост 157 см, вес 57 кг. Род занятий: тур-агент. Место работы: Newberry Street. Место жительства: Marlboro Street, Bay Bay. Выпускница Smith College. Родители оба адвокаты, живут в собственном доме стоимостью в 2 млн долларов. Коннектикут. Бойфренды на момент смерти нет. Он отложил лист и взял со стола другой. Елена Ортес, 22 года. Испанка, брюнетка, глаза карие. Рост 152 см, вес 47 кг. Род занятий: продавщица в семейном цветочном магазине в Саут-Энди. Место жительства: квартира в Саут-Энди. Образование: средняя школа. Всю свою жизнь прожила в Бостоне. Бойфренды: на момент смерти нет. Он поднял взгляд. Две женщины, которые жили в одном городе, но вращались в совершенно разных мирах. Покупки они делали в разных магазинах, ели в разных ресторанах, общих друзей у них не было. Как их находят наши убийцы? Где он их находит? Они не только отличаются друг от друга, но и не похожи и на типичных жертв сексуального насилия. Большинство преступников нападают на самых незащищённых членов общества: проституток или любительниц передвигаться автостопом. Как любой хищник, они атакуют животное, которое находится на краю стада. Так почему же он выбрал именно этих двух? Цукер покачал головой. «Я не знаю». Рицоли посмотрела на разложенные снимки, и взгляд ее остановился на фотографии Дианы Стерлинг. Лучезарно улыбающаяся девушка, свежеиспеченная выпускница престижного Смит-колледжа в берете и плаще. «Золотая девушка». «Ково это? Быть золотой?» – подумала Рицоли. «Ей трудно было представить». Младшая сестра двух красивых и крепких братьев, Джейн росла под обстрелом их колкостей и насмешек и отчаянно боролась за право состоять в их компании. Разумеется, Диана Стерлинг с ее аристократическими скулами и лебединой шеей понятия не имела, что значит быть вышвырнутой из братства дворовой шпаны. Она не знала, каково это, когда тебя презирают. Внимание Рицолли привлекла золотая цепочка с кулоном на шее Дианы. Она взяла фотографию и присмотрелась внимательнее. Чувствуя, как забилось сердце, она огляделась по сторонам, пытаясь угадать, заметил ли кто-то ещё то, что заметила она. Но никто из коллег не смотрел ни на неё, ни на фотографию. Все взгляды были сосредоточены на докторе Цукере. А он между тем развернул карту Бостона. Сквозь паутину городских улиц проступали две заштрихованные зоны. Одна включала в себя район Бэк-Бэй, другая Саут-Энд. Это известные нам по двум жертвам места, в которых орудовал убийца. Кварталы, в которых проживали и работали жертвы. Повседневная жизнь каждого из нас протекает в знакомых нам окрестностях. У психологов даже есть на этот счёт поговорка: "Куда мы ходим, определяется тем, что мы знаем и то, что мы знаем" определяется тем, куда мы ходим. Это одинаково верно и для жертв, и для преступников. На этой карте хорошо видно, в каких разных мирах жили эти две женщины. Они даже не соприкасаются. Нет ни одной точки, в которой их жизни могли бы пересечься. Вот это меня больше всего и озадачивает. В этом ключ к расследованию. «Что объединяет Стерлинг и Ортис?» Взгляд Рицоли вновь упал на фотографию. На золотой кулон, свисавший с шеи Дианы. «Я могу и ошибаться. Я ничего не могу сказать, пока не буду уверена, иначе опять дам повод Дарину Кроу высмеивать меня». «Вам известно, что в этом деле есть и другой поворот?» произнес Мур. Доктор Кэтрин Кордал. Цукер кивнул. «Оставшаяся в живых жертва из саванны». Некоторые подробности, касающиеся почерка Эндрю Капры. И не были преданы огласке и остались тайны следствия. Например, использование кетгута в качестве шовного материала. Сожженные ночные сорочки жертв. Тем не менее, наш неизвестный в точности воспроизводит именно эти детали. Убийцы на самом деле прекрасно общаются друг с другом. Это своего рода братство. Как приют на свете вот уже 2 года. Он не может ни с кем общаться. Но пока был жив, он мог поделиться своими навыками с нашим неизвестным. Я надеюсь, именно этим всё объясняется, потому что альтернатива гораздо страшнее. Что наш убийца имел доступ к секретным материалам полиции Саванны? Уточнил Мур. Цупкер кивнул. Что означало бы его принадлежность к правоохранительным структурам. В комнате воцарилось молчание. Риццоли не смогла удержаться и обвела взглядом своих коллег. Все они были мужчины. Она задумалась над тем, какого мужчину может привлечь работа в полиции. Мужчину, который любит силу и власть, оружие и большие полномочия, дающие право контролировать других. Именно то А чем мечтает наш неизвестный? Когда был объявлен перерыв, Риццоли дождалась, пока её коллеги покинут зал заседаний и подошла к Цукеру. "Можно я на некоторое время возьму эту фотографию?" спросила она. "А я могу спросить, чем вызван такой интерес к ней?" "М-м, да. Есть одна идейка". Цукер растянул губы в зловещей улыбке в духе Джона Малковича. "Поделитесь со мной, Я не делюсь своими идеями. Лохая примета, ещё шире улыбнулся Цукер. Просто защищаю свою территорию. Но вы же работаете в команде? Забавная штука. Это командная работа, усмехнулась Джин. Идеи мои, а лавры достаются кому-то другому. С фотографией в руке она вышла из комнаты и тут же пожалела о последней реплике. Но ее уже давно достали коллеги-мужчины, их язвительные шуточки и колкости, дополнявшие общую картину неприязненного к ней отношения. Последней каплей, переполнившей чашу ее терпения, стал опрос соседки Елены Ортис, который они проводили вместе с Дарином Кроу. Кроу постоянно перебивал лицо ли, чтобы задать свои вопросы. Когда она попросила его удалиться и впредь следить за своим поведением, он выпалил классическое мужское оскорбление. «Я так понимаю, что попал». На критические дни. Нет уж. Она собиралась держать свои идеи при себе. Если её подозрения не подтвердятся, тогда никто во всяком случае не поднимет её на смех. А если окажется, что она попала в точку, тогда она ушутрит всем нос. Джен вернулась на своё рабочее место, чтобы ещё раз рассмотреть выпускное фото Дианы Стерлинг. Потянувшись за лупой, она вдруг обратила внимание на бутылку минеральной воды, которую всегда держала на столе. И все в ней закипело, когда она увидела, что туда запихнули. «Не реагируй», — приказала она себе, «и виду не показывай, будто тебя это задело». Стараясь не смотреть на бутылку с водой и отвратительный предмет, болтавшийся внутри, она направила лупу на шею Дианы Стерлинг. В комнате воцарилась неестественная тишина. Джейн чувствовал на себе взгляд Дарина Кроу, который так и ждал, когда же она взорвется. Не дождёшься, мерзавец. На этот раз у тебя не пройдёт. Она сосредоточилась на ожерелье Лидианы. Эта деталь поначалу ускользнула от её внимания, что было неудивительно. Настолько притягательно было лицо девушки, её красивые высокие скулы, изящные заогнутые брови. Теперь она присмотрелась к двум кулонам, подвешенным на тонкой цепочке. Один кулон был в форме замучка, а второй был крохотным ключиком. "Леуч к сердцу", мелькнуло у ней в голове. Риццолли порылась в папках и отозвала фотографию с места убийства Елены Ортес. Вооружившись лупой, она стала рассматривать тело жертвы. Под слоем засохшей на шее крови ей удалось различить тонкую змейку золотой цепочки. Кулоны не просматривались. Она потянулась к телефону и набрала номер судмедэксперта. "Доктора Терни не будет до конца дня". Ответила его секретарь. Могу я вам чем-то помочь? Я по поводу вскрытия, которое он делал в прошлую пятницу. Елена Ортес. Да? На убитой было ювелирное украшение, когда её доставили в морг. Оно до сих пор у вас? Сейчас проверю. Риццо ли ждала, постукивая карандашом по столу. Бутылка с водой стояла прямо перед ней, и она упорно её не замечала. Злость уступила место возбуждению а за рту охотника, идущего по следу. «Детектив Рицсоли?» Снова раздался голос секретаря. «Я слушаю». «Личные вещи забрали родственники. Пару золотых сережек, ожерелье и кольцо». «Кто расписался в получении?» «Анна Гарсия, сестра жертвы». «Спасибо». Рицсоли положила трубку и взглянула на часы. Анна Гарсия жила в Денвере, и ехать к ней предстояло... Самый час пик. Вы не знаете, где Фрост? спросил Мур. Рицсоли подняла глаза и очень удивилась, увидев, что он стоит возле её стола. Нет, не знаю. Куда он мог запропаститься? Я не держу его на поводке, пожав плечами, ответила она. Последовала пауза, потом Мур спросил: "Что это? Фотографии с места убийства Ортис?" "Нет. Что это за штука в бутылке?" Она опять подняла голову и увидела, что он хмурится. Вы что, не узнаёте? Это же Тампон. Кое-кто здесь отличается слишком тонким чувством юмора. При этом она красноречиво посмотрела в сторону Дарена Кроу, который предпочёл отвернуться, чтобы не прыснуть от смеха. Я разберусь с этим, сказал Мур и взял со стола бутылку. "Эй!" воскликнула она. "Да чёрт с ней, Мур. Забудьте." Между тем детектив уже зашёл в кабинет лейтенанта Маркета. Сквозь стеклянную перегородку она увидела, как он поставил бутылку на стол начальника отдела. Тот обернулся и посмотрел в сторону Риццолли. Ну вот опять. Теперь они будут говорить, что это стерва не понимает шуток. Джейн схватила свою сумку, собрала фотографии и вышла из офиса. Она была уже возле лифта, когда её окликнул Мур. Риццолли, я сама могу за себя постоять. Огрызнулась она. "Да, но вы просто сидели за столом, а эта штука была перед вами. Тампон. Неужели так трудно произнести это слово вслух? Почему вы на меня злитесь?" Мурни доумменно развёл руками. "Я испытаю защитить вас. Послушайте, Святой Фома, знаете, как это бывает с женщинами. Я пожалуюсь, и я же и получу по мозгам, и в моём личном деле появится запись." Не умеет работать в мужском коллективе. На моей репутации будет поставлено клеймо «Рицоль ли нюня? Рицоль ли размазня?» Напротив, они почувствуют себя победителем, если вы не станете жаловаться. Я уже пробовала разную тактику. Бесполезно. Так что впредь не надо делать мне никаких одолжений, договорились?» Она набросила сумку на плечо и вошла в лифт. Лишь только двери лифта закрылись, ей захотелось взять свои слова обратно. Мур не заслуживал такой отповеди. Он всегда был вежлив, настоящий джентльмен. А она в запальчивости бросила ему в лицо прозвище, которым его дразнили за глаза в отделе Святой Томас, полицейский, который никогда не шёл по трупам, не ругался, не терял самообладания. И были ещё печальные обстоятельства его личной жизни. 2 года назад у его жены Мэри случилась кровоизлияние в мозг. Полгода она пролежала в коме, но Мур До последнего дня не терял надежды на выздоровление. Прошло полтора года после смерти Мэри, а он, казалось, так и не смирился с утратой. По-прежнему носил обручальное кольцо, держал на столе ее фотографию. Рицоли часто наблюдала, как рушили семьи у полицейских, видела, как быстро обновлялась галерея женских образов на столах многих ее коллег-мужчин. На столе Мура оставалась Мэри с застывшей навеки улыбкой. Святой Томас Риццоли скептически покачал головой. Если на земле и были настоящие святые, то уж точно не из числа полицейских. Один хотел, чтобы он жил, другая хотела его смерти, и оба наперебой клялись ему в своей любви, соревнуясь в том, кто любит сильнее. Сын и дочь Германа Гвадовски сидели друг против друга по разные стороны отцовской кровати, и никто не хотел уступать. Не ты один заботился об отце, говорила Мэрлин. Я готовила ему еду, убирала его дом, я возила его к врачу каждый месяц. Ты вообще-то хоть иногда навещал его? У тебя всегда находилось множество других важных дел. Я живу в Лос-Анджелесе, чёрт побери, огрызнулся Иван. У меня бизнес. Но хотя бы раз в год можно было прилететь. Неужели это было так сложно? Ну вот я и прилетел. О, да. Господин большая шишка прилетел, чтобы спасти положение. Раньше тебе нельзя было отвлекать подобными мелочами, но теперь ты хочешь быть первым. До сих пор не верю, что ты вот так запросто готова отпустить его. Я не хочу, чтобы он страдал. А может, ты хочешь, чтобы он перестал сосать деньги со своего банковского счёта? Лицо Мерлин окаменело. Ты просто ублюдок. Кэтрин больше не могла слушать это и предпочла вмешаться. Здесь не место для таких разговоров, пожалуйста. Не могли бы вы оба выйти из палаты? Какое-то мгновение брат и сестра с молчаливой враждебностью смотрели друг на друга, выжидая, кто выйдет первым, словно это и должно было определить проигравшего. Наконец Иван поднялся, и его устрашающего вида фигура в строгом костюме прошествовала к выходу. Его сестра Мэрилин с виду напоминавшая усталую домохозяйку, коей она собственная была, легонько сжала руку отца и последовала за братом. В коридоре Кэтрин изложила родственникам печальные факты. Ваш отец находится в коме с первого же дня после несчастного случая. На сегодня у него отказывают почки. Они уже были поражены давним диабетом, а травма усугубила ситуацию. А насколько ухудшило его состояние хирургическое вмешательство? Спросил Иван. Какую анестезию вы ему делали? Кэтрин с трудом поборола вспыхнувшее возмущение и ровным голосом произнесла. Он был без сознания, когда поступил к нам. Анастезия здесь ни при чём. Но повреждение тканей даёт дополнительную нагрузку на почки, и его вашего отца не отказали. Помимо этого, у него рак простаты, который уже затронул и кости. Даже если он начнётся, эти проблемы останутся. Вы хотите, чтобы мы отказались от продолжения лечения, не так ли? спросил Иван. Я просто хочу, чтобы вы ещё раз подумали и решили, что если его сердце остановится, «Нам не нужно его реанимировать. Мы можем дать ему возможность тихо и спокойно уйти». «Другими словами, дать ему умереть». «Да». Иван фыркнул. «Позвольте мне кое-что сказать вам о моем отце. Он не из тех, кто сдается. И я сам такой же». «Ради всего святого, Иван, сейчас речь идет не о том, чтобы победить или проиграть», – мешалась Мэрилин. «Вопрос в том, когда отпустить его». «А ты и так торопишься с этим!» Обрушился Иван на сестру. При первых же признаках трудностей малышка Мэрилин всегда сдавалась, рассчитывая на то, что папочка выручит. Меня-то он никогда не выручал. В глазах Мэрилин заблестели слезы. «Ты ведь сейчас думаешь вовсе не об отце, а о том, чтобы остаться победителем!» «Нет, я просто хочу, чтобы ему дали шанс побороться за жизнь!» Иван посмотрел на Кэтрин. Я хочу, чтобы для моего отца было сделано всё необходимое. Надеюсь, это понятно. Глядя вслед брату, Мэрлин утирала с лица слёзы. Как он может говорить, что любит отца, если ни разу не приехал к нему? Она посмотрела на Кэтрин. Послушайте, я не хочу, чтобы моего отца реанимировали. Вы можете записать это в его карту. Это была своего рода этическая дилемма, перед которой поссовал каждый врач. Хотя Кэтрин была солидарна с Мэрлин, Последние слова брата содержали недвусмысленную угрозу. "Я не могу изменить предписание, пока вы с братом не договоритесь по этому вопросу", сказала она. "Он никогда не согласится. Вы сами слышали. Тогда вам придётся ещё раз поговорить с ним", как можно мягче проговорила Кэтрин. "Убедите его. Вы боитесь, что он подаст на вас в суд, да? Поэтому не хотите изменить предписание?" Я вижу, что он настроен очень воинственно. Мэрилин печально кивнула. «Так он и побеждает. Причем всегда». «Я могу заштопать, золотать тело», – подумала Кэтрин. «Но не могу склеить эту разбитую семью». Когда полчаса спустя она выходила из клиники, ей все еще вспоминалась эта встреча, исполненная боли и враждебности. Был вечер пятницы, и она была виновата. И впереди её ждал свободный уик-энд, но она почему-то не испытывала радости по этому поводу. Сегодня жара была ещё сильнее, чем вчера, и она стремилась поскорее окунуться в прохладу своей квартиры, налить себе ледяного чаю и усесться перед телевизором, настроенным на канал Discovery. Она стояла на перекрёстке, ожидая зелёного сигнала светофора, как вдруг взгляд её выхватил название поперечной улицы Woster Street. На этой улице жила Елена Ортес. Адрес жертвы упоминался в статье, напечатанной в Boston Globe, которую Кэтрин наконец заставила себя прочитать. Светофор мигнул. Неожиданно для самой себя она свернула на Остер-стрит. Она никогда раньше не ездила этим маршрутом, но сейчас что-то неумолимо тянуло её вперёд. Ей непременно захотелось увидеть то место, где побывал убийца, дом, в котором её собственные ночные кошмары стали явью для другой женщины. Ладони увлажнились, а сердце билось всё чаще по мере того, как возрастали цифры на табличках с номерами домов. У дома Елены Ортис она остановила машину. В самом здании не было ничего примечательного, ничего, что кричало бы о смерти и ужасе. Кэтрин видела перед собой обычное трёхэтажное строение из кирпича. Она вышла из машины и окинула взглядом окна верхних этажей. В какой из этих квартир проживала Елена? Может, в той, с полосатыми шторами, или в этой, за ширмой вьющихся растений. Она подошла к подъезду и просмотрела имена жильцов. В доме было 6 квартир. Табличка против квартиры 2А пустовала. Имя Елены Ортес уже было стёрто. Выведенные из списка живых, никто не хотел лишнего напоминания о смерти. Если Верис Глоб убийца проник в квартиру через пожарный выход, Вернувшись на боковую улицу, Кэтрин разглядела стальную лестницу, примыкавшую к стене дома со стороны тенистой аллеи. Сделав несколько шагов вперёд, она вдруг резко остановилась. По коже поползли мурашки. Она оглянулась назад. По улице проехал грузовик, трусцой пробежала женщина в спортивном костюме, какая-то пара садилась в свою машину. Ничего подозрительного. И всё-таки она не могла унять приступ паники. Она вернулась к своей машине, закрыла двери и, вцепившись в руль, принялась повторять про себя: "Всё в порядке, всё в порядке". Когда из вентилятора подул прохладный воздух, Кэтрин почувствовала, что успокаивается. Наконец, вздохнув, она откинулась на спинку сиденья и опять потянулась взглядом к дому Елены Ортес. Только тогда она заметила машину, припаркованную в тени аллеи и табличку с номерным знаком на заднем бампере. Посы 5. В следующее мгновение она уже рылась в сумочке в поисках визитной карточки детектива. Дрожащими пальцами она набрала номер его телефона. Детектив Мур. Ответил он по-деловому. Это Кэтрин Кордел, произнесла она. Вы приходили ко мне на днях. Да, доктор Кордел. Скажите, Елена Ортес ездила на зелёной Хонде? Простите, Мне нужно знать номер её машины. Боюсь, я не совсем понимаю. Просто скажите мне. Её резко прозвучавшая просьба, больше похожая на ультиматум, удивила его. В трубке повисла долгая пауза. Сейчас проверю, сказал он и, видимо, отложил трубку в сторону. Фоном звучали далёкие мужские голоса, звонки телефонов. Скоро он вернулся на линию. Это заказной буквенно-цифровой знак сообщил он. Думаю, он имеет отношение к семейному цветочному бизнесу. «Паузи пять?» прошептала она. Пауза. «Да», подтвердил он наконец, и голос его прозвучал как-то странно. В нем была тревога. «Тогда в разговоре вы спрашивали, знала ли я Елену Ортис?» «И вы сказали, что нет». Кэтрин судорожно глотнула воздух. Я ошиблась.